Глава 4 Принцип равновесия. Второй столб. Учимся регулировать. Прежде чем ребенок научится саморегуляции, процессу, в ходе которого дети постепенно учатся приспосабливаться к изменениям, справляться с разочарованиями, потерями и другими нарушениями привычного уклада, родителю придется долгое время помогать ему справляться с сильными эмоциями и учить различать широкий спектр чувств. Чем быстрее и легче ребенок научится восстанавливать внутреннее равновесие, тем успешнее он будет преодолевать стресс и приспосабливаться к новым условиям. Дети с развитой эмоциональной регуляцией лучше справляются с трудностями, легче адаптируются к переменам, сохраняют спокойствие и способность действовать. Иногда родителям кажется, что ребенку или подростку вредно грустить, расстраиваться или злиться и что их задача — оградить от подобных переживаний. На самом деле все как раз наоборот. Сильные эмоции, особенно негативные, не только естественны, но и необходимы для формирования эмоциональной устойчивости. Попытки избегать, игнорировать или подавлять эти чувства приводят к внутренней боли, мешают личностному росту ребенка. Напротив, когда дети учатся распознавать, проживать и принимать эмоции, а также управлять ими, они приобретают важнейший навык стрессоустойчивости — способность к саморегуляции. Чуткие родители могут научить детей прислушиваться к телу и психике, замечая первые признаки эмоционального напряжения и связанные с ним переживания. В повседневном взаимодействии это происходит естественным образом, особенно когда взрослые успокаивают расстроенного ребенка. Становясь для него контейнером эмоциональных переживаний и якорем безопасности и постоянства, родители помогают распознавать и проживать как положительные, так и отрицательные эмоции, не пугаясь их интенсивности. Если родители позволяют ребенку испытывать весь спектр чувств, не осуждая и не высмеивая, он учится принимать свои эмоции и не стыдиться их. Задача родителя — дать ребенку почувствовать понимание и поддержку, научиться распознавать проблемные эмоции и справляться с ними даже в периоды нестабильности. Более того, понимание со стороны родителя, даже если оно дается непросто, становится образцом отношения к себе и окружающим. Видя адекватное, доброе и безоценочное отношение, дети учатся эмпатии и состраданию к людям. Развитие и освоение навыков саморегуляции происходит у каждого ребенка по-своему не существует точных сроков или единой стратегии обучения. Даже дети из одной семьи, растущие в одном доме, могут осваивать эти умения в разном темпе, что нередко усложняет жизнь родителям, так как придется вникать в индивидуальные особенности поведения и реакций каждого ребенка. Когда вам кажется, что один ребенок делает успехи и можно расслабиться, другой потребует помощи и внимания. Совместная регуляция. В ней участвуют двое. Роль якоря и контейнера подразумевает, что родитель помогает ребенку с психической и физической регуляцией. Самый простой пример — младенец не может сам успокоиться и снять психическое возбуждение. Он рассчитывает, что родитель ему в этом поможет. При эмоциональном возбуждении родители вполне естественно пытаются успокоить ребенка или понять, что его расстроило. Когда мы помогаем ребенку снять эмоциональное возбуждение, его система мозг-тело возвращается в состояние равновесия, что, в свою очередь, вызывает чувство безопасности и спокойствия. Со временем, помогая ребенку или подростку восстанавливать внутренний баланс после сильных переживаний или легких колебаний настроения, мы укрепляем его внутренние опоры и развиваем в нем доверие к себе и окружающим. И, напротив, без присутствия и поддержки значимого взрослого у ребенка могут возникнуть проблемы с саморегуляцией и уверенностью в себе. Это проявляется по-разному. Нарушениями сна, неконтролируемыми всплесками эмоций, импульсивным и реактивным поведением, уходом в себя, замкнутостью, молчаливостью, что сложнее заметить. Все эти признаки указывают на проблемы с саморегуляцией и нехватку столь необходимого внутреннего чувства безопасности. Чаще всего родителям и воспитателям достаточно успокоить ребенка и заверить, что с ним все в порядке, чтобы в будущем он смог воспроизвести этот сценарий самостоятельно. С более взрослыми детьми и подростками, сталкивающимися с новыми интенсивными чувствами, можно вводить методы самоуспокоения, которым они смогут подражать. Например, «Я вижу, ты расстроен, давай прогуляемся». «Возможно, прогулка или пробежка тебе помогут». Давай сядем и почитаем книжку. Мне так нравится, когда ты сидишь у меня на коленках. Ты боишься этой собаки? Собака, конечно, очень большая, но ничего тебе не сделает. Я не дам тебя в обиду. Давай возьмемся за руки и вместе пройдем мимо. Я вижу, что тебя это беспокоит. Если захочешь поговорить, я буду рядом. Ты очень расстроена. Может, опишешь свои чувства в дневнике? Зная индивидуальные ритмы, уязвимости, триггеры и потребности ребенка, вы сможете предугадывать, что может его расстроить, благодаря особой связи с ним. Независимо от причины, она может казаться вам абсурдной, важно прислушаться к переживаниям ребенка и воздерживаться от оценочных суждений, хотя это не всегда легко. Успокоить ребенка можно и физически, подержать на руках, обнять, нежно коснуться плеча или спины. Слова и общение тоже могут действовать успокаивающе. Будьте хорошим слушателем. Выражайте понимание и эмпатию словами и жестами. Родитель, который умеет спокойно и вдумчиво выслушать ребенка, оказывает ему неоценимую поддержку. Мы часто недооцениваем этот навык, а ведь именно он помогает помогать. Что же делать, когда ребенок истерит, расстроен или срывается? В момент эмоционального накала первая реакция родителя часто звучит как «Да успокойся ты, остынь!» Сильные эмоции могут пробудить в нас внутреннего тирана. Однако подавлением эмоций ничего не добиться. Я прекрасно понимаю родителей в такой ситуации и то, как они расстроены. Но все же, если у вас получится абстрагироваться и взглянуть на ситуацию трезво, вы поймете, что импульсивные реакции почти всегда приводят к обратному эффекту. Ребенок чувствует напряжение и раздражение родителя, и расстраивается еще сильнее. Накал возрастает, эмоции захлестывают ребенка, и в этот момент вы еще что-то указываете или приказываете это бесполезно. Сколько ни кричи успокойся, перестань плакать это ерунда. Ребенок вас не услышит, и напряжение лишь усилится. Когда ребенок расстроен, первое, что нужно сделать, установить с ним эмоциональный контакт. Это важно и в отношении трех которые упали на площадке и ударились и в отношении семиклассника, вернувшегося домой в слезах после школы. В такой момент ребенок хочет, чтобы вы сохраняли самообладание и помогли ему справиться с переживаниями, опираясь на свой опыт. Понимание потребностей ребёнка способно радикально изменить ваше поведение в стрессовой ситуации. Главное помнить, что, первое, нет ничего важнее близких и доверительных отношений, и второе, задача родителя — помочь ребенку восстановить эмоциональное равновесие почувствовать опору. Когда взрослый помогает ребенку успокоиться, то есть занимается совместной эмоциональной регуляцией, ребенок приобретает опыт. Ему нужно еще много раз пережить подъем эмоционального возбуждения, состояние расстройства и последующий спад, состояние спокойствия и уравновешенности, чтобы научиться справляться с эмоциями самостоятельно. Каждый такой опыт оставляет след, откладывается на физическом и психическом уровне и становится элементом обучения эмоциональному контролю. Пример. Четырехлетний Хавьер слышит, что чипсы закончились, закатывает истерику и бросается на пол. Его мать София, желая помочь, пытается объяснить, что позже купит ему еще, но накал эмоций слишком велик. Никакие доводы разума сейчас не помогут. Рассказывая мне эту историю, София сообщила, что Хавьер знал, что позже мы пойдем в магазин и купим чипсы. И доумевала, почему мальчик так разозлился. Даже если ребенок знал об этом и понимал, что она обещала купить ему чипсы позже, в гневе он все забыл. Он полностью утратил способность мыслить и в момент истерики не мог рассуждать рационально. С возрастом рациональное мышление развивается, и дети учатся противостоять эмоциональным всплескам. Однако четырехлетнему Хавьеру не под силу разделить эмоциональное и рациональное. На пике эмоций. Трудно сфокусироваться любому человеку, а тем более ребенку. Задача родителей — сохранять спокойствие и помогать детям успокаиваться, когда они расстроены. Другой пример. Расстроенная пятиклассница впадает в бешенство, не сумев построить сложную модель для школьного проекта об архитектуре мостов. Обычно она уверенно решает проблемы. Но когда расстраивается, теряет способность мыслить трезво. В такие моменты эмоции подавляют когнитивные навыки. Как помочь ребенку или подростку выйти из этого неконтролируемого состояния и успокоить перегруженную нервную систему? Прежде всего, надо помочь ему восстановить внутреннее равновесие. Лора Беннет Мёрфи, известный детский психолог и специалист по травме из Университета Юты, и моя коллега и однокурсница по аспирантуре Университета Дьюка проводила исследования с глубоко травмированными детьми. Взяв за основу ее труды и наши беседы, я адаптировала результаты ее работы для более широкого круга эмоционально заряженных ситуаций. В этой главе вы найдете различные приемы, которые я почерпнула из исследований Лоры. Первое упражнение связано с биофизиологией ребенка и помогает ему перейти от состояния возбуждения к спокойствию и уравновешенности. Выполняя его, помните про главную цель ⁇ снижение напряжения. Первое. Для начала сами попытайтесь сосредоточиться и успокоиться. Почувствуйте свои стопы на полу. Представьте твердый пол или землю и спросите себя, «Касаются ли мои ноги земли? Устойчива ли моя поза?» Выдохните, затем медленно и глубоко вдохните, чтобы успокоиться и снизить возбуждение. Повторите один-три раза, пока не почувствуете, что дыхание выровнялось. Напомните себе, что ребенок справляется с чувствами как умеет, и мысленно проведите разграничение между ребенком и его поведением. Старайтесь не принимать его действия на свой счет. Повторяйте мантру, чтобы усилить осознанность. В этих отношениях взрослый я. Я справлюсь. Я нужен своему ребенку. Сделайте еще один медленный вдох, и напомните себе, что эта острая эмоциональная ситуация всего лишь один момент из многих. Что бы ни происходило с ребенком, это не будет длиться вечно. Далеко не во всех ситуациях он так себя ведет и реагирует. Это всего лишь один раз. И вы вдвоем сможете с этим справиться. Если вы ощущаете безвыходность или смятение, напомните себе, что с этим конкретным моментом вы справитесь. Вы уже справлялись с такими ситуациями раньше. Вспомните ситуацию с прошлого, когда все закончилось хорошо. Почувствовав себя спокойнее, вы можете начать помогать ребенку. Если родитель сам перевозбужден и не контролирует свои эмоции, не сможет помочь ребенку снизить возбуждение. Второе. Начните помогать ребенку, который расстроен и не в состоянии себя контролировать. Покажите ему, как дышать медленнее, чтобы успокоить нервную систему. Сделайте медленный глубокий вдох и громкий выдох. Можно даже пожужжать на выдохе чтобы ребенок услышал и почувствовал ваше поддерживающее присутствие и замедленное дыхание можете поддержать его словами дыши медленно с тобой все в порядке дыши медленно я здесь с тобой дыхательная практика помогает ребенку успокоиться этот метод подходит не всем детям даже если ребенку трудно повторять за вами он все равно почувствует ваше ровное дыхание смотрите на ребенка ласково Коснитесь его или обнимите, если он разрешит. Важно, чтобы он ощутил связь и понял, что вы рядом. Иногда в состоянии сильных эмоций дети могут отталкивать родителей, и это тоже нормально. Переведите внимание ребенка на настоящий момент. Опишите его. Спокойно расскажите, что происходит, назовите эмоции ребенка. Видя вашу спокойную реакцию, ребенок научится со временем реагировать так же. Например, Ты упал с горки, это было больно. Друг не отвечал на сообщения, и ты расстроился. В итоговой контрольной оказались совсем другие вопросы, и ты испытал сильное разочарование. Ты думал, что я должна это сделать, а я не сделала, и ты разозлился. Напомните ребенку, что вы рядом. Мы справимся с этим вместе. Это тяжело, но это пройдет. Мы все преодолеем. Я рядом и помогу тебе. Не стыдите ребенка за его поведение и чувства. И не обвиняйте его. Каждому человеку нужны навыки самоуспокоения и преодоления сильных эмоций. Все мы расстраиваемся, и все хотим уметь восстанавливать душевное равновесие. По мере взросления детей, вы можете постепенно уменьшать степень своей вовлеченности и давать ребенку возможность самостоятельно справляться с напряженными ситуациями. В конце концов, он научится регулировать свои эмоции и восстанавливаться после стрессовых ситуаций и это станет огромным облегчением для родителей. Кому-то потребуется для этого больше времени, кому-то меньше. Но даже ребенок, который выработал надежные механизмы совладания со стрессом, не сможет применять их автоматически. Ваша помощь по-прежнему будет нужна. Полезно иметь несколько приемов, чтобы успокоить расстроенного ребенка или подростка. Чем разнообразнее стратегии, тем выше вероятность, что одна из них сработает. В моменты эмоционального накала необходимо сначала установить контакт, а затем разрядить напряжение. Если не получится сразу, это не значит, что вы все делаете неправильно. Иногда требуется несколько попыток и разные способы, чтобы понять, что подходит именно вашему ребенку. Используйте органы чувств. Первым делом хочу познакомить вас с приемами, задействующими пять чувств. Это поможет снизить физиологическое возбуждение. С помощью физических ощущений, прикосновения, движения, звук, пожатия у каждого ребенка свой предпочтительный канал восприятия. Можно вернуть ребенка в состояние «здесь и сейчас» и отрегулировать его поведение. Когда ребенок сильно расстроен, он перестает понимать, где находится и что с ним происходит. Попытки наладить контакт на физическом уровне очень успокаивают. Однако не существует универсального метода. Придется пробовать разные варианты, чтобы понять, какой подходит именно вашему ребенку. К тому же один и тот же ребенок может по-разному реагировать в разных ситуациях. Итак, попробуйте применить следующие методы, в том числе, чтобы самим успокоиться. Сожмите что-нибудь мягкое. Помните в руках пластилин или сквиш. Это поможет снять напряжение. Попросите ребенка сжать и разжать кулаки под счет, или сильно сжать ваш палец, а потом отпустить. Попросите ребенка напрячь пальцы ног, а затем расслабить. Повторите 3-4 раза. Затем попросите его напрячь пальцы рук. Можете сами показать, как это делается. Поднимите и опустите плечи. Полностью расслабьтесь. Слегка надавливая, помассируйте кисти, пальцы или стопы. При этом можно приговаривать «ты в безопасности, я здесь с тобой, мы справимся». Обнимите ребенка или покачайте на руках, сжимая его руки, плечи, бедра. Включите музыку. Кому-то помогает спокойная мелодия, другим, наоборот, энергичная, под которую можно подвигаться, а затем успокоиться. Можно найти музыку, где быстрый темп постепенно замедляется. Подвигайтесь. Прокатитесь на самокате, побегайте на заднем дворе, попрыгайте на батуте или через скакалку, покачайтесь взад вперед с ребенком, стоя рядом. А если ребенок маленький, можно держать его на руках. Медленно походите вместе по комнате. Вращайте волчок. Наблюдение за его движением успокаивает детей всех возрастов. Издавайте звуки. Гудите, как шмель. Это очень успокаивает. Сделайте глубокий вдох и на выдохе издайте долгое гудение. Затем сделайте еще один медленный вдох и выдох. Ребенок услышит и тоже захочет погудеть. Используйте холодный компресс. Чтобы справиться с сильными эмоциями и расстройством в накалившейся ситуации, приложите холодный компресс, влажное полотенце или охлажденный пакет к колбу, шее сзади или кистям. Это снизит физиологическую температуру. Обязательно проговорите, что вы делаете и зачем. Я приложу этот компресс к твоей шее, чтобы ты немного охладился. Детям постарше можно предложить гелевую маску для глаз, Можете даже выбрать ее вместе и проговорить, что это для успокоения в эмоциональной ситуации. Подростки могут сполоснуть лицо холодной водой или принять холодный душ. Еще один способ помочь ребенку в состоянии дистресса — перевести его внимание в «здесь и сейчас», сосредоточившись на предметах окружающей среды. Для этого тоже можно задействовать пять органов чувств и отрегулировать состояние через физиологию. Только не обсуждайте причину расстройства, Это может усилить возбуждение. Сядьте рядом и мягко помогите ребенку сосредоточиться на окружающей обстановке. Зрение. Пусть ребенок понаблюдает за предметами в комнате или объектами окружающей среды. Попросите назвать пять предметов, которые он видит. Если ребенок слишком расстроен, начните перечислять сами. «Я вижу», назовите предмет. «Ты тоже его видишь?» Можно также попросить назвать пять красных предметов, или пять круглых предметов. Переходите к следующим чувствам, всякий раз уменьшая количество предметов на один. Слух. Попросите ребенка перечислить четыре звука, которые он слышит прямо сейчас. Можно дать подсказку. «Мой голос. Что еще? Прикосновение. Назови три предмета, которые можно потрогать или почувствовать прямо сейчас. Можно дать подсказку. «Я чувствую, как ветер обдувает лицо». И касаясь подлокотников дивана. Обоняние Попросите ребенка дышать через нос и попробовать уловить два запаха. Если нужны подсказки, опишите, какие запахи чувствуете сами. Вкус: Дайте ребенку кусочек чего-нибудь или конфету и спросите, какой вкус ты чувствуешь. Это упражнение помогает снизить возбуждение и вернуть ребенка в здесь и сейчас. Через активацию органов чувств вы напоминаете ребенку, что вы рядом и готовы контейнировать его эмоции и успокаивать его. Отвлечение внимания. Еще один способ разрядить эмоции. В ситуации сильного дистресса иногда полезно абстрагироваться, уйти в другое место или отвлечься, чтобы ребенка не закрутил нарастающий эмоциональный вихрь. Попробуйте эти техники, чтобы научить ребенка восстанавливать равновесие и успокаиваться физически и психически. Совместная прогулка. Если ребенок не хочет, можно не разговаривать. Время в одиночестве. В своей комнате, на заднем дворе или в тихом уголке дома или квартиры. Ребенок поймет, что одиночество может быть приятным и успокаивающим, и что это не наказание. Обустройство маленького укромного местечка своего уютного мирка Крепости из подушек или палатки под столом, накрытым скатертью. Если ребенок хочет быть с вами, Можно вместе забраться в кровать или на диван. Обнимашки с домашним животным или плюшевой игрушкой. Игры с мечом или в салке. Активные игры. Лазание по деревьям, пробежка, любая физическая активность, которая поможет снизить стресс. Время на природе. Потрогайте траву, прогуляйтесь по саду, насладитесь видами и запахами, подышите свежим воздухом и вдохните легкий ветерок. Рисование или раскраски. Можно сесть рядом и раскрашивать вместе или усадить ребенка на колени. Совместное чтение или самостоятельное чтение в спокойном месте. Кино, смешные видео, ролики с видами природы или любые другие, которые успокаивают вашего ребенка. Фиксация мыслей и чувств в дневнике. Не обязательно выполнять все эти рекомендации. Не стремитесь к идеалу и не думайте, что все получится с первого раза. Если один из вариантов не сработает, это не значит, что ничего не вышло. Иногда требуется несколько попыток. Методом проб и ошибок определите, что нужно вашему ребенку в каждый конкретный момент. Азбука эмоций. Если вы хотите научить ребёнка саморегуляции, важным первым шагом на этом пути станет обучение распознаванию эмоций мозг ребенка активно развивается, порой слишком активно, и полностью сформируется еще не скоро. Способность справляться с эмоциями и прочие навыки регуляции, например, удержание внимания, сосредоточенность и контроль над импульсами, окончательно сформируются лишь к 20-25 годам. Последний созревает префронтальная кора, зона мозга, отвечающая за эмоциональную регуляцию. Это значит, что дети нуждаются в вашей помощи, намного больше, чем нам кажется, и чаще всего в самые неожиданные моменты. Однако распознавание эмоций не всегда дается легко и интуитивно. Почему? Да потому что эмоции сложны, они находятся в психике и представляют собой абстракции, их нельзя увидеть и пощупать. Люди часто склонны группировать эмоции попарно, радость и грусть, гнев и восторг, беспокойство и спокойствие, страх или смелость, одиночество или общение, комфортно или некомфортно. На самом деле эмоции редко бывают такими, однозначными. Помню, как много лет назад я пыталась забеременеть после выкидыша. Несколько моих близких подруг ждали первого или уже второго малыша, а у меня не получалось. Услышав новость об очередной беременности, я одновременно испытывала целый спектр чувств. Радовалась за подруг, грустила, завидовала, злилась, что пока не могу забеременеть. Уже позже я поняла, какой многослойной может быть эмоциональная реакция. Как же помочь детям понять что-то настолько важное и сложное? Скорее всего, вы уже называете эмоции автоматически, как делали, когда ваши дети были еще в колыбели. Смотри, как ты счастлив. Ты грустишь, потому что соскучился по мамочке. Кажется, тебя что-то расстроило. Ключевой компонент моей программы раннего развития — идентификация эмоций вслух когда родители проговаривают эмоции за ребенка. Я вижу, как со временем дети этих родителей начинают понимать, какие именно эмоции испытывают и что это за незнакомое ощущение внутри, и способны описывать их словами. Обучение этому — длительный процесс, требующий усилий. Каждый день я наблюдаю за малышами, которые внезапно прекращают свои дела, оглядываются и проявляют признаки фрустрации, хмурятся, например. Затем они пытаются осмыслить, что с ними происходит. Причины возникновения эмоций могут быть разными. Другой ребенок забрал игрушку. Ребенок не хотел, чтобы мама с папой оставляли его в яслях. Вот он спохватывается и понимает, что родитель ушел, хотя тот ранее с ним попрощался. Тогда ребёнок может начать топать ножками или говорить гневные слова. Чтобы полностью осознать происходящее, ему понадобится помощь взрослого. Постепенно у ребенка появляется лексикон, с помощью которого можно описывать эти невидимые и очень сильные эмоции. Ребенок начинает ориентироваться в своем эмоциональном состоянии и чувствовать себя увереннее. Знакомство с эмоциями играет роль якоря. Называя эмоции, взрослые также показывают, что любые чувства имеют право на существование. Мы принимаем ребенка, когда он расстроен, зол, разочарован, фрустрирован, напуган. Ребенку очень важно понимать. Если он расстроен, это не значит, что он плохой. Мы все равно рядом и любим его, поскольку негативные эмоции могут вызывать тревогу. Как же научить ребенка распознавать эмоции и понимать их? Первое. Для начала сами называйте и проговаривайте эмоции, когда их замечаете. Ты улыбаешься. Видно, что ты рад. Эта девочка плачет и топает ногами. Наверное, расстроена и злится. Я вижу, что ты зол и поэтому бросился на землю в парке. Вы также можете описывать собственные чувства. Например, «Я сегодня так разозлилась, пришла на работу и не могла найти ключи. Я везде искала. Но потом вспомнила, что у подруги с работы есть ключи от моего кабинета, и она мне помогла. Теперь мне намного лучше». Суть в том, чтобы показать. Любые эмоции имеют право на существование, а вы, родитель, способны с ними справиться. Негативные эмоции — часть жизни. Все иногда злятся. Второе. Превратите разговор об эмоциях в игру и сделайте его частью повседневного взаимодействия. Придумайте простую песенку про эмоции и пойте ее с самого раннего возраста. Например, «Я люблю тебя, когда ты счастлив, грустишь, голоден, злишься, кричишь» и так далее. Пойте эту песенку вместе или сами. Ребенок может добавлять новые эмоции по мере того, как научатся их определять. Придумайте ритуал и повторяйте его, собираясь за обедом или ужином. Спрашивайте домашних, что они сегодня чувствовали. Это поможет ребенку научиться привязывать эмоции к различным ситуациям. У вас сегодня случилось что-то забавное, неожиданное, волнительное, что-то, что вас разозлило или расстроило? Отвечать на вопросы не обязательно, но когда все сводится к игре, дети охотно отвечают. Рисуйте эмоции или выбирайте эмодзи. Сядьте перед зеркалом и постройте рожицы. В игре детям всегда легче освоиться. Можете подать пример. Нахмурьтесь или сделайте злое лицо. Пусть ребенок попробует скопировать вашу рожицу, а потом придумает свою. Можно также угадывать, какие эмоции вы изображаете. Третье. Эмоции становятся более осязаемыми и реальными, если есть лексикон для их описания. Даже взрослые часто не могут объяснить, что и как чувствуют, когда расстроены. Вот некоторые фразы, которые помогут детям понять природу эмоций. Чувства меняются. Иногда ты радуешься, а иногда грустишь. Испытывать такие эмоции нормально. Понимаю, ты расстроена, тебе плохо. Просто проживи этот момент, все пройдет. Может, это чувство хочет тебе о чем то сказать? Сейчас ты грустишь. Злишься или расстроен, но это не навсегда. Всем иногда бывает плохо, но это не значит, что ты плохой человек. Иногда люди плачут. Эмоции в теле. Очень важно научить ребенка проживать эмоции и не убегать от них, не думать, что эмоции нужно как можно скорее прогнать. Родителям часто хочется, чтобы ребенок не расстраивался, а негативные чувства как можно скорее проходили особенно если мы сами не умеем проживать их и не позволяем себе испытывать плохие эмоции. Но ребенок должен понять, грустить нормально. Если ему грустно, пусть он погрустит. «Ты скучаешь по маме. Это нормально. Хочешь, я с тобой посижу?» Умение называть эмоцию — первый шаг. Следующий — найти эмоцию в теле, ее соматическое проявление, место, где она возникает и живет так как эмоции можно не только почувствовать и понять умом, но и ощутить на физическом уровне. Далее небольшое упражнение, которое поможет детям замечать эмоции и налаживать с ними контакт. Первое. Помогите ребенку заметить и назвать эмоцию. Спросите, что он чувствует, или назовите эмоцию сами. Второе. Научите ребенка прислушиваться к телу и проживать эмоцию в полной мере, погружаться в ощущения. Предложите ребенку закрыть глаза, обратить внимание на ощущения и провести мысленное сканирование тела, пытаясь определить, где именно возникает и живет эмоция. Пусть отмечают ощущения в теле от макушки до кончиков пальцев ног. Можете подсказывать. Например, эмоции часто ощущаются, как ком в горле, бабочки в животе, напряжение в груди. Третье. Попросите ребенка просто заметить это чувство и сопутствующее ощущение. Четвёртое. Еще раз напомните, что вы всегда рядом, что бы ребёнок ни чувствовал, и даже если эти эмоции очень неприятные. Даже если ты сильно грустишь, злишься или расстроен, я все равно люблю тебя и всегда рядом. Эмоции ребенка выражаются в его поведении, от замкнутости и угрюмости до вспышек агрессии и истерик. Рассказывая детям об эмоциях, мы также даем понять, какое поведение социально приемлемо, а какое нет. Некоторые дети спешат отреагировать на негативные эмоции, и это физическая реакция. Допустим, ребенок бросает вилку. Вы отвечаете, вилки мы не бросаем. Если хочешь что-то бросить, брось мяч. Так мы учим ребенка допустимому поведению. Такое же спокойное перенаправление можно применить для других видов поведения, вызванных сильными негативными эмоциями. Например, если ребенок кусается или дерется. Хотя с возрастом открытая агрессия, как правило, постепенно сходит на нет, в стрессовых ситуациях она может проявляться в любом возрасте. Но независимо от возраста и уровня развития ребенка, важно не стыдить его за негативные эмоции, а показать, как можно выпускать их адекватно, то есть установить то, что я называю разумной границей. Недопустимое поведение импульсивно, то есть происходит быстро и неосознанно в ответ на сильные эмоции. И ребенка нужно научить перенаправлять этот импульс в безопасное русло. Необходимо четко проговаривать, что можно сделать при возникновении негативных эмоций. Ребенку все равно нужен выход для этого импульса, но можно сделать это в пределах установленных границ. Вот корзинка, брось игрушку туда. Если сильно злишься, потопай ногами. Кусать себя за руку больно, лучше кусай яблоко, вот, пожалуйста. С детьми постарше и подростками работают все те же методы. Ты расстроился из-за друга, но не надо пинать мебель, лучше выйди на улицу и погоняй мяч или поиграя в баскетбол. Ты можешь злиться, но не швыряться вещами. Попробуй описать свои чувства в дневнике, это поможет. Признавайте и перенаправляйте негативные эмоции с легкостью и юмором, если это, конечно, уместно. Эмоциональная регуляция более эффективна в спокойной, ненапряженной ситуации. И помните, что никому не поможете если сами не умеете регулировать свои реакции. Подумайте, так ли на самом деле серьёзно детская истерика, такой ли это большой кризис, может просто расслабиться, и уже это поможет ребенку снизить возбуждение и справиться с эмоциями. Способность родителя сохранять дзен, в разумных пределах, естественно, поможет ребенку справляться даже с интенсивными эмоциями. Помогая ребенку регулировать чувства, лежащие в основе проблемного поведения, мы не преследуем цель, полностью избавиться от эмоций. Они нам не враги. Они снабжают нас ценной информацией о нашей личности, мире и взаимоотношениях с людьми. Цель эмоциональной регуляции — удерживать эмоции в том диапазоне, в котором мы в силах с ними справиться. В жизни ребенка будут периоды очень интенсивных переживаний, горе, длительные проблемы с межличностным общением, например, развод или конфликт с другом. В сложной ситуации иначе и не бывает. В такие моменты ребенку важно понимать, что он не одинок. Тогда эмоции станут источником жизнестойкости, а не чем-то, что нужно игнорировать, избегать или отрицать. Стрессоры. Учимся их распознавать и контролировать. У детско-родительской привязанности есть еще одна важная функция. Она учит детей справляться с неизбежными повседневными стрессорами и сопутствующими эмоциями. Под стрессором я в данном случае подразумеваю любое нарушение привычного хода жизни и режима, от внезапных изменений в окружающей среде до болезни. К стрессорам относятся все внутренние и внешние факторы, выбивающие ребенка из равновесия. Стресс не всегда бывает плохим, он заставляет мозг адаптироваться, развиваться и обучаться. Стресс усиливает внимание и повышает концентрацию. Рано или поздно дети научатся справляться со стрессом самостоятельно, но до поры до времени рассчитывают, что мы поможем им укрепить механизмы реагирования на стресс. В этом и состоит главная цель эмоциональной регуляции. Многочисленные исследования на грызунах и млекопитающих подтверждают, что до трехмесячного возраста стрессовая реакция ребенка она измеряется уровнем кортизола, гормона стресса, остается относительно низкой. Это кажется странным, Ведь новорожденные, покинув безопасную материнскую утробу, становятся более уязвимыми к внешним стрессорам. По идее, уровень гормонов стресса у них должен повышаться, но этого не происходит. По-видимому, в постнатальный период ребенок гипореактивен, реактивность снижена, потому что присутствие родителей успокаивает нервную систему новорожденного. Уровень кортизола низкий, и новорожденный ребенок или крысеныш, получает возможность сформировать привязанность к родителю. Родитель помогает ребенку модулировать эмоциональное возбуждение для адаптивного функционирования. Эта сложная формулировка на самом деле означает процесс, в ходе которого мы учимся справляться со стрессом и овладеваем навыками регуляции эмоций, особенно негативных и интенсивных эмоций — гнева, разочарования, фрустрации. Чтобы вы поняли важность стрессовой реакции, приведу пример биологической концепции гомеостаза. Все люди и животные находятся в постоянном процессе поддержания физиологического равновесия. Это один из основных факторов, определяющих биологическое устройство организма. Когда в организме все сбалансировано, мы чувствуем себя хорошо. Этим процессом управляет вегетативная нервная система, всегда включенный и невидимый для радаров сознания отдел нервной системы. Стремление к равновесию и спокойствию поддерживает безопасность и оптимальную работу организма. Любой стресс, с которым мы сталкиваемся, выбивает из равновесия систему мозг-тела. Недосып, слишком сильный холод или жара, голод или жажда, выступление на публике, неприятный телефонный звонок или электронное письмо, смерть домашнего питомца — все эти стрессоры нарушают гомеостаз. Как отмечают исследователи, стресс, системный и локальный, определяется как вызов состоянию гомеостаза. При столкновении со стрессором мозг и тело быстро определяют место, куда направить энергию, чтобы вернуть организм в состояние гомеостаза. С целью саморегуляции и достижения этого равновесия мозг и тело осуществляют множество разных процессов. В этом участвует сердечно-сосудистая система, обмен веществ, дыхательная система, система терморегуляции и астматического баланса, поддержание нужного соотношения воды и соли для оптимального функционирования почек. Эти системы работают автоматически, без нашего участия. Конечно, это слишком упрощенное объяснение устройства чрезвычайно сложной системы регулирования, но важно запомнить главное. Система реагирования на стресс помогает приспособиться к постоянно меняющейся среде, в которой мы живем, чтобы хотя бы в обычной повседневной жизни нам не приходилось постоянно находиться в состоянии повышенной готовности, бдительности и тревоги. Как и другие аспекты гомеостаза, система реагирования на стресс, по сути, регуляторный механизм, который обеспечивает нашу безопасность, выживание, а также общее физическое и эмоциональное здоровье и благополучие. Чем быстрее у нас получается успокоить мозг и тело после стрессовых ситуаций, тем более успешно мы справляемся с эмоциями. Однако стресс — это не всегда плохо. Есть понятие полезного стресса, Которые исследователи называют эустрессом. Он необходим для благополучия человека, потому что помогает системе мозг-тела потренироваться в реагировании на стресс в незначительных, не слишком угрожающих ситуациях. Это можно сравнить с силовыми тренировками. Мышцы укрепляются, если тренироваться регулярно, умеренно и без перегрузок. Нейробиолог из Университета Нью-Йорка Реджина Салливан говорит, что коротковременный стресс полезен, так как дает организму шанс попрактиковаться на него реагировать. Стресс может мотивировать и даже вызывать радость. Вспомните приятное нервное возбуждение, чувство обостренной концентрации и повышенной бодрости, когда вы готовились к важному выступлению или контрольной по хорошо знакомому материалу. Короче говоря, в системе контроля и управления стрессом нужна прокачка, и полезный стресс отлично справляется с этой функцией. Представьте маленькую девочку, которая несколько дней почти ничего не ела из-за сильной простуды с высокой температурой. Она приезжает к бабушке и тут же закатывает слезную истерику, хотя любит ездить к бабушке. Или представьте уставшего ребенка, который никак не может успокоиться, сколько бы вы ни пытались его утешить, а повторяет, как заведенный «Не уходи! Не уходи!» Представьте измученного зубрежкой студента, который накануне экзамена в течение недели спал по 5 часов в день, и питался одним фастфудом. В день перед экзаменом он достигает состояния оголенного провода и взрывается в ответ на любой комментарий, даже невинный, так как ему во всем видится критика. Недосып, голод, жажда — все это нарушает гомеостаз, а для маленьких детей таким нарушением может быть любое отклонение от режима. Эти физические стрессоры нередко влекут эмоциональные последствия и приводят к срывам. Приведенные ранее примеры показывают, как внешние стрессоры влияют на внутреннее равновесие и выбивают ребенка из колеи. Этот дисбаланс распространяется в том числе на эмоциональную сферу. Когда нежный период младенчества остается позади и благодаря любящим и заботливым отношениям заложены первоначальные нейронные связи, дети продолжают расти и развиваться уже в контексте окружающей среды. Это не только физическая среда, Дом и детский сад, район, где может быть опасно или безопасно, нормальное питание и так далее. Под средой также понимаются взаимоотношения, распорядок дня и дневные ритмы, реакции ребенка и окружающих на негативные и сложные моменты. И тогда огромную важность приобретают стрессоры в окружении, кратковременные, периодические или постоянные. Например, жизнь в условиях финансовых трудностей или в семье, переживающий кризис — добавит ребенку стрессоров. Но если отношения с родителями теплые и любящие, заботливые и поддерживающие, они станут буфером, защищающим от негативных воздействий. Суть в том, что среда обитания существенно влияет на развитие способности регулировать стресс и справляться с ним. При этом среда состоит из множества элементов, и главный из них — взаимоотношения с родителями. Каждый человек, ребенок или взрослый, в повседневной жизни неизбежно сталкивается со стрессорами, Незначительными или значительными, локальными или глобальными. Но любой стрессор дестабилизирует ребенка и родителя. Если ребенок поймет, что может справиться, в нем постепенно разобьется уверенность и чувство контроля над собственным опытом краеугольный камень стрессоустойчивости. Если вы хотите, чтобы ребенок противостоял стрессам, прежде всего необходимо научить его распознавать их источники. Что может стать стрессором для вашего ребенка? Каждый день возникает множество потенциально опасных моментов, которые могут расстроить ребенка и вызвать неадекватное поведение. Первое. Повседневные стрессоры. Одежда, которую ребенок хочет надеть, — в стирке. Чувство голода. Недосып, усталость. Ребенок скучает по родителю, который в отъезде. Падение, ушиб. Пропустил школьный автобус. Опоздание в школу, на спортивную секцию, репетицию. Предстоящий экзамен, защита проекта. Выход из дома в школу. Ребенок точно не знает, как делать задание. Перешел в следующий класс, уехал в лагерь, устроился на первую работу. Учитель заболел. В школе новый учитель. Ссора с братом, сестрой, другом. Последним забрали с тренировки. Второе. Крупные стрессоры. Переезд в новый дом или город. Переход в новую школу. Отбор в спортивную команду, оркестр, кастинг в школьную пьесу. Рождение брата или сестры. Расставание или развод родителей. Не принимают или травят сверстники. Слишком много секций, кружков или просто слишком много всего происходит в жизни. Постоянные проблемы и неудачи в школе. Авария, серьезная травма. Вызов скорой и поездка в неотложку. Болезнь, болезнь родителя, смерть родственника, смерть домашнего животного. Третье. Хронические и потенциально травмирующие стрессоры. Финансовые трудности и резкое изменение финансового положения. Жизнь в бедности, финансовый стресс и нестабильность. Смерть родителя или близкого человека. Голод или нехватка продовольствия. Отсутствие доступа к медицинской помощи и лекарствам. Эмоциональное, вербальное, физическое, сексуальное насилие. Домашнее насилие. Насилие в окружении. Длительное отсутствие родителей. Болезнь, тюрьма, развод. Серьезное нарушение привычного хода жизни и вынужденный переезд из-за стихийных бедствий, климатических катастроф, политической ситуации или войны. Несчастные случаи с тяжелым исходом. Тяжелые или хронические заболевания, госпитализация. Хотя принято считать, что у малышей нет забот по сравнению со взрослыми. Мы недооцениваем количество стрессоров, с которыми приходится сталкиваться даже совсем маленьким детям. Но именно в такие моменты мы, родители, можем научить детей стрессоустойчивости. Отмечайте эти моменты и пользуйтесь ими. Можно втайне посмеиваться над трехлеткой Уиллом, который стерит, потому что его бутерброд. Порезали не на половинке, а на четвертинке. «Папа, как ты мог?» Но для ребенка это настоящий стресс, ведь его ожидания не оправдались. Трагедия ли это? Нет. Стресс? Да. Отец Уилла сочувствует сыну, отмечает, что порезал бутерброд неправильно и обещает в следующий раз все сделать правильно. Уилл успокаивается и прекращает истерику. Зиндая приходит домой из школы, расстроенная ссорой с близкой подругой. Мудрый родитель не винит сходу подругу, хотя обычно именно она провоцирует конфликты, а идентифицирует чувство дочери, проговаривает, что то расстроена, выслушивает ее, а потом, обязательно спросив у Зиндаи, нужен ли той совет, предлагает стратегии дальнейшего взаимодействия с подругой. Позволяя детям и подросткам выговориться, особенно после школы, вы даете им возможность выгрузить стресс и проблемы прошедшего дня. Они часто нуждаются, чтобы их просто выслушали, без осуждения и даже без обратной связи. Так они расслабляются в присутствии значимого взрослого, получают возможность перегруппироваться и снова почувствовать опору. От пылких излияний и жалоб до счастья — один шаг. Освободившись от всего плохого, ребенок ощущает облегчение. Иногда родителю придется сдерживать себя, чтобы не переключиться автоматически в режим советчика и решателя проблем — и оставаться простым слушателем. Но если вы все таки сдержитесь, ваши дети потом сами захотят с вами разговаривать и будут делать это чаще. Родители не всегда понимают, что детям больше всего нужен человек, которому можно спокойно выговориться. Многие дети испытывают стресс в момент возвращения домой из школы после напряженного учебного дня. Восьмилетняя Сейди доводила свою мать до белого коленя, потому что когда та забирала ее из школы, Сейди никогда и ничем не была довольна татьяна ее мать описывала встречу с дочерью после продленки как извержение вулкана она только и делает что жалуется на учителей домашние задания на то что случилось на перемене да на что угодно можно подумать в ее жизни вообще нет ничего хорошего я порекомендовала не ждать что после долгого учебного дня ее встретит маленький солнечный лучик сейди нужно пожаловаться. И почему бы не дать ей хотя бы 10 минут, чтобы она могла избавиться от накопившегося за день стресса? Я также посоветовала Татьяне не обесценивать жалобы ребенка, но и не принимать их близко к сердцу. Жизнь Сэйди не была ужасной, ей просто надо было немного поныть. «Скажите ей, что хотите узнать обо всем, в том числе и о плохом», — посоветовала я. Татьяна так и сделала. И теперь по пути домой Сейди получила возможность ныть сколько угодно. Она наслаждалась этим временем. Как драматично она описывала все плохое, что случилось за день. Казалось, что ничего хорошего в ее школьной жизни не происходит в принципе. Но ее мать знала, что это не так. Сбросив груз с души, Сэйди успокаивалась и прекращала жаловаться. Они с мамой начинали нормально общаться. Через несколько дней этого нового распорядка, когда мать поощряла Сэйди рассказывать о плохом, девочка сама начала спрашивать ее, «А как прошел твой день?» Этот спонтанный интерес возник, потому что ее слушали и принимали такой, какая она есть, со всеми негативными сторонами. С того дня Татьяну перестали раздражать ежедневные жалобы дочери. Из таких моментов и состоит обучение контролю над интенсивными внутренними состояниями. Более старших детей можно попросить поразмышлять о пережитом опыте и проанализировать развивающееся умение регулировать эмоции. Помнишь, как ты в прошлый раз расстроилась из-за того, что сделала твоя подруга? Ты продумала, что ей сказать, и уже на следующий день вы вместе решали математику. Дети вспоминают, как уже справлялись с проблемной ситуацией в прошлом, становятся увереннее и знают, что делать в аналогичной ситуации в будущем. Кроме того, они учатся уважительному и заботливому отношению к окружающим. Подайте хороший пример, и со временем ребенок начнет вам подражать. Дети — настоящие мастера играть на нервах у родителей. И все же важно осознавать эмоциональную подоплеку и контекст их поведения. Именно эти нюансы, а не само поведение, больше всего влияют на наши реакции. Именно поэтому поведение ребенка может казаться грубым и неуважительным. Именно поэтому мы расстраиваемся без видимой причины. Или слишком остро реагируем на пустяковый инцидент. Эмоции способны подлить масло в огонь в любой ситуации. Обучаясь процессу саморегуляции, дети постепенно начинают понимать эмоции и контролировать их, а также приспосабливаться к переменам, разочарованиям, потерям и любому нарушению статус-кво, то есть гомеостаза. Когда равновесие нарушается, необходимо почувствовать твердую почву под ногами, чтобы вернуть себе чувство безопасности. Только так человек способен позитивно взаимодействовать с миром. Таким образом, чем быстрее и легче ребенок сумеет восстановить внутреннее равновесие, тем эффективнее будут его навыки саморегуляции, и тем больше он преуспеет в управлении эмоциями. В основе эмоциональной саморегуляции лежит утверждение, что нет плохих и хороших эмоций. Эмоции — всего лишь информация, которая сообщает, как мы реагируем на ту или иную ситуацию или человека в своем окружении. Таким образом, научившись называть эмоции и проживать их, не пытаясь от них избавиться, ребенок делает гигантский шаг навстречу эффективной адаптации и саморегуляции в мире. Фактор «Я». Помощь ребенку неотделима от помощи себе. Я уже говорила, что родители запрограммированы справляться со стрессом и защищать от него детей. Будучи контейнером и якорем, мы должны замечать состояние эмоционального напряжения и возбуждения у себя, поскольку дети считывают их, впитывают и в итоге на них реагируют. Когда родитель испытывает напряжение в теле и плечах и учащенное сердцебиение, начинает повышать голос и говорить быстрее, когда эмоции усиливаются, а тревога нарастает, ему намного труднее успокоить ребенка, а подростка тем более. В моменты сильного стресса наша главная задача сначала снизить свое возбуждение, затем ребенка. Стоит ли говорить, что чем лучше вы знаете себя и владеете приемами управления беспокойством, гневом, фрустрацией, раздражением и тревожностью, тем эффективнее выполните функцию опоры для ребенка, его эмоционального учителя и буфера. Вместе с тем, изучая своих детей и наблюдая за ними, вы также сможете лучше понять свои эмоциональные реакции. Я призываю вас быть честными с собой и не стыдиться эмоций и реакций на детей в стрессовые моменты, а использовать эту информацию, чтобы в дальнейшем установить более позитивную связь с ребенком, ведь именно этого хотят все родители. Чем лучше вы знаете своего ребенка и понимаете его внутренний мир, родители не всегда знают своих детей. Тем больше у вас возможностей помочь ему развиваться и приобретать жизненно необходимые навыки. Также важно помнить, что эмоциональная регуляция — непрерывный и динамичный процесс развития, и дети, да и взрослые будут совершенствовать этот навык по мере приобретения жизненного опыта, взаимодействия со сверстниками взрослыми и переживания изменений стрессов в окружении. У родителей есть прекрасная возможность стать проводниками для своих детей в этом процессе, и научить их регулировать свое состояние так, чтобы эмоции не мешали жизни или, по крайней мере, не делали этого постоянно. Работая с родителями, я часто развожу руки в стороны и показываю замкнутый круг, демонстрируя, как в раннем детстве родитель возводит вокруг ребенка своего рода защитный кокон. По мере взросления и приобретения навыков саморегуляции родители постепенно размыкают этот круг, и процесс обучения проходит уже на расстоянии. А родитель отступает все дальше. Задача родителя на протяжении всей жизни ребенка оставаться для него опорой и якорем. Я не утверждаю, что это цель жизни любого родителя: в каждой паре ребенок- родитель неповторимые отношения. Но в идеале ребенок учится регулировать свои эмоциональные переживания и управлять поведением благодаря растущему самосознанию и самостоятельности. Взрослые люди порой резко и негативно реагируют на детей в состоянии возбуждения. Старайтесь не корить себя за это. Ничто человеческое нам не чуждо. И эмоции всегда были и будут двигателем межличностных отношений. Интенсивные негативные переживания выбивают из колеи. Порой нелегко спокойно разговаривать со взвинченным ребенком и подростком. Но именно в такие моменты им необходимо, чтобы мы сохраняли спокойствие. Челлендж для любого родителя — научиться это делать. Для этого придется поразмышлять над своими реакциями и много тренироваться. Одна из моих любимых техник для родителей — заземляющие мантры. Я проверила их эффективность на своих троих детях с совершенно разным темпераментом и траекторией развития. Мантры — это фразы, которые легко запомнить. В нужный момент они напомнят вам о важных вещах. Например, «В этих отношениях взрослый я» или «Мне это по плечу». Мантры помогают сохранять спокойствие, привносят легкость и даже юмор в любую ситуацию и обеспечивают более здоровое и спокойное взаимодействие с расстроенным ребенком, позволяя играть роль контейнера даже для самых интенсивных чувств. Это не только поможет успокоить ребенка, но и покажет ему, как нужно вести себя с людьми, когда переполняют эмоции. Ребёнок видит, что вы не выходите из себя, Чаще всего, даже когда они сильно расстроены и учатся аналогичному поведению в общении с окружающими. Далее приведены мантры, которые я рекомендую. Но вы можете придумать свои, подходящие именно вам. В зависимости от индивидуальных особенностей ребенка и своего эмоционального состояния можно использовать разные мантры. «Она еще маленькая» или «это просто ребенок. когда «Когда-нибудь дети вырастут». Это тоже пройдет взрослый здесь я надо вести себя по взрослому ребенок не преследует цель меня достать он просто расстроен она это не нарочно не надо принимать это на свой счет я нужна ему хотя в это не очень верится она старается изо всех сил вопросы для размышления что мешает нам сохранять спокойствие в момент эмоционального накала Обычно в попытке быть хорошим родителем вмешивается наше прошлое. Чтобы научить ребёнка успокаиваться и возвращаться к эмоциональному равновесию, взрослый должен знать о своих стрессорах и эмоциональных триггерах и понимать, как справиться с ними в состоянии дистресса. Чем лучше вы себя знаете, а самопознание — быстрый процесс, тем эффективнее сможете помогать ребенку. Эти вопросы дадут возможность проанализировать и понять свои реакции. Постепенно становясь более осознанным, вы научитесь по-другому реагировать на ребенка. Что вы чувствуете, когда позволяете своему ребенку расстраиваться? О чем думаете? Испытываете ли вы напряжение в теле, когда ребенок расстраивается? Если да, где именно? Когда это обычно происходит? Когда происходит что-то плохое, склонны ли вы обвинять в этом других, партнера, супруга, своих родителей? Кого напоминает вам ребенок, когда он сильно расстроен или его поведение вам против шерсти? Вспомните, как реагировали ваши родители на вас в детстве. Кто вас успокаивал? Кто говорил, что все будет хорошо? Стыдили ли вас за эмоции и поведение в детстве? Что вы при этом чувствовали? Можете вспомнить случай, когда вы расстроились, но ощущали позитивную поддержку. Опишите эту ситуацию. Приходилось ли вам когда-либо чувствовать себя виноватым в том, что случилось что-то плохое? Вам говорили, что вы плохой? Кричали на вас? Наказывали? Родители или другие взрослые дразнили вас? Унижали? Хотелось бы вам, чтобы ситуации негативных эмоций в вашем детстве проходили по другому сценарию. Как, по-вашему, должны были повести себя ваши родители?